Глава седьмая. Вдруг дверь рывком отворилась, и Грутос с Милкой и Дортлихом вошли в дом. Ганнибал схватил со стены копье, с каким ходили на вепре, а Грутос, инстинктивно угадав, что надо делать, тут же прицелился в Мику. «Брось его, не то убью девчонку, ты понял?» Мародеры сразу же обступили Ганнибала и Мику. Пока мародеры были в доме, Грэнс, Грэнс, остававшийся снаружи, сделал знак рукой, чтобы санитарная машина въезжала во двор. Полугусеничная, узкоглазая машина двинулась вперед. Свет ее затемненных фар отразился в волчьих глазах у края поляны. Волк тащил что-то тяжелое. Мужчины стояли перед камином, обступив Ганнибала с сестрой. От согретой огнем одежды мародеров несло сладковатый воню многонедельного пребывания близ полей сражений и запекшийся на подошвах сапог кровью убитых. Они придвинулись к детям очень близко – Кухарь поймал какое-то насекомое, выпалшее из его мундира, и раздавил его ногтем большого пальца. Они кашляли прямо на детей. Зловонное дыхание хищников, страдающих кетозом, из-за того, что питались они почти исключительно отбросами, в основном мясными, иногда даже тем, что попадало под гусеницы машины, заставило Мику уткнуться лицом в пальто Ганнибала. Он укрыл ее полами пальто и, прижав к себе, ощутил, как испуганно бьется ее сердце. Дортлих схватил Миккину мисочку с овсянкой, жадно проглотил кашу и выскрип остатки перепончатыми, в шрамах, пальцами. Кольнос протянул ему свою плошку, но Дортлих ничего ему не дал. Кольнос был коренаст, и в его глазках зажигался огонек, когда он видел блеск драгоценного металла. Он снял браслет с руки мики и опустил к себе в карман. Ганнибал схватил было его за руку, но Грэнс так ущипнул мальчика за шею, что у того онемела вся рука. Вдалеке прозвучал артиллерийский залп. Грутос сказал, «Если явится патруль, неважно чей, мы располагаем здесь полевой госпиталь. Мы спасли этих малышей, а в машине мы храним собственность их родителей. Снимем красный крест с машины и прикрепим на дверь. Давайте, сделайте это сразу же». «А двое других?» «Они же замерзнут там, в машине», — сказал кухарь. «Они нам помогли от патруля отвязаться. Могут и еще пригодиться». «Отведи их в ночлежку для прислуги», — сказал Грутос. «Да запри как следует». «А куда им идти-то?» — возразил Грэнс. «Кому они сказать могут?» «Они тебе сказать могут. Про свою грёбаную тяжелую жизнь в Албании. Давай, Грэнс, шевели задницей. Шагай на двор и делай, что сказано». Под валящим снегом, ежась от ветра, Грэнс вытащил из машины две маленькие фигурки и погнал их к амбару, где было жилье для обслуги.